Глава шестая «Мистер Колман, к вам посетитель», – произнесла симпатичная секретарша. Говард даже не заметил, как она вошла. Он уже второй час просматривал финансовый отчет за предыдущий месяц. «Я же просил меня не беспокоить», – раздраженно выпалил Говард. «Этот человек из центрального офиса. Я не могла проигнорировать его просьбу». С обиды произнесла девушка, слегка наклонив голову. Город отвлекся от чтения и уже с примирительной улыбкой сказала: Все в порядке, Келли, ты все сделала правильно. А сейчас пригласи гости ко мне и принеси нам кофе, пожалуйста. За секретаршей захлопнулась дверь, а через минуту в кабинет вошел человек. Он был немного странноват, не очень похож на офисного служащего или представителя руководства. Его глаза совершали быстрые движения, осматривая кабинет, сам взгляд пристальный, оценивающий. Говард поднялся навстречу и, протянув руку, заговорила. «Добрый день, я Говард Коулмана». Гость пожал ему руку и тихим, абсолютно безэмоциональным голосом произнес: «Мистер Смит». Говард сразу понял, что это не настоящее имя. Продолжая улыбаться своей дежурной улыбкой, он указал гостю на кресло посетителей, а сам направился к своему. «Итак, чем могу быть полезен? Мне Келли сказала, что вы из центрального офиса». Лицо собеседника по-прежнему не выражало эмоций. «Все верно. Меня отправил мистер Симмонс для решения проблем с проектом сновидения». У Говарда тут же пропала улыбка. «Я же писал мистеру Симмонсу, что информацию, которую можно было накопать по этому проекту, я предоставил. Без проникновения на территорию института ничего больше не добыть». И тут собеседник впервые проявил эмоции и криво улыбнулся. «Как раз для решения этих проблем меня и прислали». Говарда передернула так как улыбка гости из кривой превратилась в жуткую. Для начала я связался с профессором Лопатином и проконсультировался насчет оборудования для выращивания нейронных клеточных культур. Одно дело каталогии компании-производителей, а другое практика. Сергей Константинович был очень рад меня услышать и чрезвычайно заинтересовался моей работой. Он настоял, чтобы я обращался к нему за помощью, если она понадобится, и взял с меня обещание держать его в курсе. Разговор с профессором немного опустил меня на землю. Оборудование, способное помочь мне в моем проекте, стоило очень дорого. И компенсации от VR Industries мне явно не хватит. Ценники на такое оборудование начинались от 20 миллионов. Поэтому я решил начать с малого. Попробовать изготовить различные сенсоры и примитивные биомеханические изделия небольшого размера. А для этого большие промышленные аппараты не требуются. Достаточно лабораторных. Связавшись с Николаем, ассистентом профессора, я получил от него согласие на участие в проекте, конечно, в сфере его компетенции, а также заручился его помощью в дальнейшем совершенствовании программного обеспечения моего импланта. А далее все свободное время я тратил на воплощение всего задуманного. Заказывал оборудование, покупал программы проектирования, адаптированные под виртуалы, пересматривал работы по подобной тематике. Я так увлекся, что ничего не замечал вокруг. Как обычно, сидя на лекции, я погрузился в виртуалы, продолжал работать. Пытался спроектировать искусственную пищеварительную систему для увеличения срока автономности устройств, которые не имеют доступа к зарядным станциям длительное время. В этот момент я ощутил удар по плечу, а точнее тычок. Я выплыл в реальность и недоуменно обернулся в сторону обидчика. Таковым оказалась девушка. Я продолжил смотреть на неё непонимающим взглядом. Наконец она кивнула в сторону, где находился преподаватель. Я тут же услышала. «Да-да, молодой человек, я задал вам вопрос». Осматривая аудиторию, я увидел, что все смотрят на меня, слышны шепотки, а некоторые грубки корчатся от тихого смеха. «Простите, я не услышал вопрос. Повторите еще раз, пожалуйста». Смех аудитории перестал быть тихим. Преподаватель скорчил недовольную гримасу. «Я спросил вас, что вы можете рассказать о неудерживающих связях между исполнительным механизмом и объектом манипулирования?» Я тут же вызвал перед собой статьи, на которые откликнулись моя память и имплант. С точки зрения теории управления, основной особенностью совершения действий с предметами, не фиксируя их, как раз и является наличие неудерживающих связей. Если говорить о людях, то самый известный пример таких действий – это игры с мячом, футбол, баскетбол, волейбол. Та же особенность, присущая и другим управляемым системам, например, роботам, передвигающимся на конечностях, которые могут отрываться от поверхности. В 1998 году профессор Северо-Западного университета Чикаго К. Линч предложил для проверки работоспособности алгоритмов управления такими системами использовать специальную установку, которую назвал робот-бабочка. Задача оставалась нерешенной вплоть до 2015 года. «Достаточно», — прервал меня преподаватель. В аудитории стояла тягучая тишина. «Садитесь. Эм, как говорите, вас зовут?» «Михаил». «Садитесь, Михаил». «Итак, на чем мы остановились?» И такие случаи происходили практически на каждой лекции. Порой мне казалось, что преподаватели специально меня дергают, зная, что я отвечу. И каждый раз эта девушка пихала меня в плечо. Второй и третий курсы пролетели незаметно. За эти два года я настолько привык к интерфейсу импланта, что границы между реальным и виртуальным пространством просто стерлись, И уже не представляю, как бы я обходился без импланта. Программное обеспечение с помощью Николая стало более совершенным, да я и сам значительно продвинулся в программировании, и уже не уступаю Коле, а то и превосхожу его. У нас получилась полноценная дополненная реальность. Помимо совершенствования виртуального интерфейса, я работал в лаборатории, создавая все новые биоэлектронные устройства. Оформил более двух десятков патентов, в основном все изобретения были направлены на реализацию основного проекта. Я истратил почти все сбережения. И вот когда деньги подходили к концу, со мной связалась крупная химическая компания. Там заинтересовались одним из моих запатентованных изделий. А именно датчиком определения наличия и концентрации вещества в среде. Проще говоря, я смог вырастить биоэлектронный нос. Исследовал обоняние различных животных и насекомых и создал универсальную систему распознавания запахов. Искусственно выращенные рецепторные белки и нейронная сеть позволяли создавать датчик, превосходящий по чувствительности все, что было сделано до этого. Причем система получалась масштабируемая, что позволило увеличивать чувствительность в зависимости от требуемых задач. А еще было искусственное сенсорное покрытие, наносимое на поверхности любой формы, способное распознавать прикосновение, силу нажатия место контакта, температуру и повреждения. По факту это искусственная кожа. Я пытался воссоздать то, что уже сделала природа, отдельная система организмов, только на уровне биоэлектронных технологий. Нарабатывала опыт конструирования, выращивания и моделирования таких систем. Научился дублировать биологическую систему электронной и наоборот. Пробовал различные комбинации. Например, сигналы от искусственной кожи обрабатывались электронной нейронной сетью, а видео с цифровой камеры считывала искусственно выращенная биологическая нейронная сеть. Я работал круглосуточно. Результаты и возможности просто поражали воображение. Не скажу, что до меня биоэлектронными устройствами никто не занимался. Занимались все и многие. Но эти работы больше выглядели как научные труды, а не как попытки создать устройство, которое можно применить. Такие работы показывали возможности создания того или иного взаимодействия биологических компонентов с электронными, но не более. Те же искусственно выращенные биологические нейронные сети использовались только в медицине, и никто не пытался совместить их с электронными приборами на уровне готовых устройств. Нейросети моделировали на компьютере, и этим довольствовались. Но, ну, вернее, сказать, что никто не пытался создавать подобное устройство из-за того, что для этого нужно множество специалистов различных направлений, что, в свою очередь, требует значительных вложений. Да и трудно видеть возможности биологии, если ты инженер и схемотехник. Тем не менее, какие-то наработки были, и, естественно, я пользовался этими трудами. И благодаря импланту я смог обобщить все эти работы и создать методику, которая позволяла создавать действительно уникальные вещи. Но главное было еще впереди после заключения первого контракта с химической компанией. На меня хлынул дождь из предложений от предприятия различной направленности. Кто-то предлагал место на своем предприятии, кто-то хотел выкупить лицензию на то или иное изделие. Мне пришлось обращаться к юристу моего университета, так как у самого просто не было времени во всем этом разбираться. Мне все время казалось, что я не успеваю, куда я опаздываю, понять не мог. Но продолжал работать, как папа Карло, на конвейере по изготовлению буратина. Мой куратор лишь качал головой, когда заходил в лабораторию. В итоге, поначалу медленно, а потом все быстрее, мой кошелек стал пополняться за счет патентных отчислений и заключенных договоров. И я решил, что пора приступать к основному проекту. Доцент Бортников вел лекцию, когда его планшет, лежащий на столе, оповестил о входящем сообщении. Сначала он мельком глянул на него, продолжая свое выступление перед аудиторией. Но, заметив заголовок сообщения, замолчал и как бы с опаской потянулся к нему. Некоторые студенты, видевшие лицо Бортникова, когда тот читал сообщение, еще долго веселили однокурсников, изображая, как сильно оно вытянулось от удивления. Звонок Сергея Матвеевича застал меня в столовой. Я вывел перед собой изображение и ответил. «Да, Сергей Матвеевич». «Михаил, как это понимать?» Куратор выглядел каким-то взбудораженным. «Сергей Матвеевич, я не понимаю, о чем вы». Мне только что пришел запрос на пропуск от транспортной компании. Они говорят, что привезли оборудование, и что заказчик вы. Куратор уставился на меня немигающим взглядом. "А, отлично, значит, уже привезли. Сейчас подойду". Куратор открыл рот, чтобы сказать еще что-то, но я успел завершить звонок. Я спешил в лабораторию, ничего не замечая по пути. Уж очень хотелось приступить к монтажу оборудования. Внезапно я почувствовал тычок у многострадальное плечо. Это заставило меня остановиться. И посмотреть на источник. Раздражитель. Привет! Передо мной стояла та же девушка, которая все время приводила меня в чувство на парах. Ты зачем это сделала? Я начал растирать пострадавшую часть тела. Ты так торопился куда-то, не замечая ничего вокруг. И решила, что так ты меня узнаешь и поздороваешься. Я дружелюбно улыбнулся. Привет! Меня зовут Михаил. И протянул ей руку. Девушка так задорно рассмеялась, что моя улыбка стала еще шире. Я знаю, как тебя зовут. На каждой лекции тебя вызывают, так что запомнила. Она пожала мою руку. Меня зовут Полина, рада знакомству. И я? произнес я, как болван, при этом продолжая держать ее за руку. Да, она мне нравилась, но я не задумывался об отношениях, так как был полностью поглощен проектом. Может, отпустишь мою руку? спросила девушка. Я недоуменно посмотрел на сцепленные руки и резко дернулся, освобождая ее маленькую ладошку. Извини. Мое лицо залило краской, а Полина снова рассмеялась. «Так куда ты так торопишься?» Я пожал плечами. «Бегу принимать оборудование для лаборатории». «Интересно. Я вот никак не могла понять, чего ты каждый день туда бегаешь». Мне вдруг в голову пришла отличная идея. «Если тебе интересно, то могу показать, чем я занимаюсь в лаборатории». Полина смешно приставила указательный пальчик к губам. При этом ее лицо обрело задумчивый вид. «Хм, а показывай. Все равно пока нечем заняться. Я сделал рукой приглашающий жест и слегка наклонил голову. Полина еще мгновение смотрела на меня, а затем хмыкнула и зашагала в указанном направлении. Я быстро догнал ее и до самой лаборатории рассказывал о своем проекте. Так вдвоём мы и подошли ко входу в лабораторию, где стояли наш куратор и транспортные модули. Сергей Матвеевич вел неспешную беседу с представителем компании Биоинжиниринг. Я подошел и поздоровался. Вот он, указал на меня куратор. Представитель компании тут же подобрался. «Волков Михаил Валерьевич!» Я гивнула. «Меня зовут Вадим. Прошу принять груз». Он протянул мне планшет с перечнем оборудования. Я начал просматривать список и остановился на одном из пунктов. «Простите, здесь сказано, что биоанализатора БА-300 нет в грузовом модуле». Я указал рукой на контейнер, стоящий рядом. «Да, Михаил Валерьевич, простите за задержку. БА-300 прибудет завтра. Он находился не на центральном складе и поэтому добирается самостоятельно». «Вот, посмотрите». Вадим взял у меня планшет и вызвал меню транспортной компании. Сделал запрос и автономный грузовой модуль откликнулся, прислав свои координаты и ориентировочное время прибытия. «Хорошо, тогда давайте приступать». Я повернулся в сторону куратора. «Сергей Матвеевич, вы утвердили пропуск в лабораторию?» Лицо куратора было одновременно и удивленным и недоуменным. Затем он кивнул в знак согласия. «Сергей Матвеевич, давайте сейчас установим оборудование». «А потом вы зададите все вопросы, которые интересуют». Он снова кивнул, а я обратился уже к представителю компании. «Вадим, приступайте. Я покажу, куда все устанавливать». Вадим что-то активировал на планшете, и задняя часть контейнера грузового модуля разошлась в стороны, образуя пандус в три направления. Внутри на стапелях были зафиксированы четыре погрузочных робота. Антропоморфные, они были слегка крупнее человека. Дернувшись, роботы встали на поверхность пола грузового модуля и со щелчком сошли со стопелей. Вслед за этим разложился грузовой отсек. Внутри находилось мое оборудование в транспортной упаковке. Сбоку модуля выдвинулась крановая стрела, и роботы забегали вокруг, освобождая ящики от строп. Я смотрел на это действо, и программа распознавания подсветила мне этих трудяг. Универсальный рабочий робот РДУ 6П. В голову пришла очередная идея. Я записал ее в ежедневник и поставил напоминание. На досуге обдумаю. Когда установка оборудования была завершена, я показал и рассказал куратору, что и для чего нужно, после чего он пригласил меня в один из кабинетов. «Михаил, это оборудование стоит очень больших денег. Я думал, ты подготовишь проект, сделаешь на кафедре доклад, а после также через кафедру запросишь финансирование. И, возможно, к курсу пятому ты бы получил это оборудование». Я поджал губы, побарабанил пальцами по столу и глядя немного в сторону начал. «Понимаете, Сергей Матвеевич, у меня есть цель, и я хочу как можно быстрее ее достичь. А ждать еще два года я не хочу. Первый образец моего изделия будет готов через три месяца». «Три месяца?» — воскликнул куратор, наклонившись в мою сторону. «Да, именно три месяца», — твердо сказал я. Куратор пристально всмотрелся в мои глаза и как-то неуверенно произнес: «Михаил, тебе нужен помощник?» «Я задумался. У меня, конечно, целая энциклопедия в голове, но опытный практик не помешает, и поэтому я без сомнения произнес: Сергей Матвеевич, я не откажусь от такого опытного специалиста, как вы. Я многого добился благодаря вашим советам и с удовольствием буду принимать их дальше. Добро пожаловать в команду». Мы пожали друг другу руки, и в этот момент прозвучал голос Полины. «А меня возьмешь? Я уставился на нее, как баран на новые ворота. «Надо же, а я и забыл, что она здесь». Улыбка на моем лице появилась сама собой. «Конечно!» Полина ответила мне такой же улыбкой. Я бы так и продолжу любоваться милым личиком девушки. Но в этот момент на периферии зрения замигал значок вызова. Я выставил руку ладони вперед. «Прошу прощения, очень важный звонок». Активация значка, и передо мной развернулось изображение. На меня смотрел человек, который был ключевой фигурой в моей задумке. «Здравствуйте, господин генерал-майор!» Лаченко поприестал меня кивком головы. «Михаил, ты оставил сообщение, чтобы я перезвонил, как буду свободен. Так что я тебя слушаю». «Все верно. Когда я размышлял, где взять платформу для эксперимента, то сразу подумал о генерале. Но он был на совещании, вот я и я оставил ему сообщение. «Господин генерал, мне снова нужна ваша помощь. Но вам это понравится». Он опять гивнул головой, тем самым поощряя продолжать. «Как вы уже знаете, я учусь в АДТУ, И сейчас я с компанией единомышленников». Я мельком взглянул на Сергея Матвеевича и Полину. «Занимаюсь реализацией очень интересного проекта. Вот, ознакомьтесь, пожалуйста, я подожду». Я скинул ему презентацию моего таракана. Прошло минут десять, когда генерал оторвался просмотру файла. «Очень интересно, Михаил», — с удивлением произнес генерал. «Такие помощники нужны армии. Но чем я могу помочь?» «Я знаю, что сейчас в штатной экипировке десантника используется разведкомплекс рк у 2 у Все верно. «Но предыдущая модель РК-8М сейчас находится на складах резерва. В том числе у вас в училище. Эти модели идентичны корпусами и отличаются лишь начинкой. Так вот, я хотел попросить вас прислать мне одного таракана РК-8М». Генерал некоторое время раздумывал, а затем сказал. «Михаил, судя по тому, что я прочитал...» Лощенко движением головы указал на лежащий перед ним планшет. «Это очень перспективный проект, и я не могу не поучаствовать в этом». Но как ты собираешься это продать Министерству обороны? Насколько я знаю, для этого компания-производитель должна пройти аттестацию и получить лицензию. Я был готов к этому вопросу. Все верно, господин генерал-майор. Но аттестация и лицензия есть у вас, а точнее у училища, так как оно может проводить модернизацию на базе своей мастерской. Также вы можете привлекать подрядчиков для такой работы. А данный проект как раз и является глубокой модернизацией устаревшего разведкомплекса. Генерал некоторое время помолчал, глядя куда-то в сторону. «Хорошо, Михаил. Я уточню у юристов, все ли так, как ты говоришь. Если это подтвердится, так и сделаем». «Спасибо, господин генерал-майор. Необходимые документы я только что вам переслал». Я услышал сигнал планшета генерала о получении файла. Он открыл его и удивленно посмотрел на меня. «Русские оружейные системы?» «Да, именно так называется моя компания». Генерал одобрительно хмыкнула. «До встречи, господин генерал-майор!» Попрощался я и завершил звонок. Полина с куратором переглянулись, и Сергей Матвеевич задал вопрос. «Русские оружейные системы?» Я улыбался, наслаждаясь моментом, но долго это не продлилось, так как заговорила Полина. «Миша, как ты безустройств общаешься?»